как не отдадут ее прокопченные дымом походных костров хасы, и как не отдаст ее ни один эрхас, по первому зову примчавшийся сюда, чтобы оказать услугу своему сюзерену. — Ваше Величество! — грубо разрушил воцарившую атмосферу не некстати вернувшийся Фаис. — Эргар Родан-Давиру по вашему приказанию прибыл. — Пусть заходит. Словно очнувшись, кивнул король, и подчеркнуто спокойно повернулся к вошедшему. Я тоже повернулась, не слезая впрочем, со стола. Однако, когда быстро вошедший следом за Фаесом гость ответил короткий поклон, едва оттуда не свалилась. А когда поняла, что не сплю и не брежу, тихо выругалась про себя и, поспешив отвернуться, обреченно прикрыла глаза. Боже! Только этого мне не хватало.